Жорж Бор. Юрий Винокуров. Первый среди равных. Книга 9. Глава 1. «Здравствуйте, Ваше Императорское Величество!» Прекрасно понимая, кто мог позвонить по этому телефону, ответил я. Дальше говорить ничего не стал. На моём текущем уровне в разговорах с такими фигурами лучше было слушать. К тому же хотелось сначала понять, что хотел от меня правитель империи. «Поздравляю с успешным завершением гона, Ярослав Константинович», произнёс Алексей Третий. Очень впечатлён вашими достижениями, молодой человек. Думаю, что знаю ещё далеко не всё, что случилось на данный момент. Но уже сейчас понимаю, что можно ожидать от вас новых свершений. Благодарю, Ваше Императорское Величество. Пытаясь понять, чем мне угрожает подобное внимание императора прямо сейчас и о чём именно он говорит, ответил я. Судя по всему, Бестужев с Иваном ещё не вернулись из зоны, и полный доклад Алексей Александрович не получил. Тогда император основывается на данных статистики и словах губернатора. Наверняка и другие каналы есть, но самое главное всё равно у Волка и личного слуги правителя империи. Остальные толком не могут ничего знать. Даже Пожарский, намекавший на моё участие в защите земель Новиков, не стал развивать эту тему. А больше за мной вины нигде не было и опасаться было нечего. Понимаю, что мой звонок вызывает много тревожных мыслей. Вполне добродушно хмыкнул император. Главе рода положено думать обо всем и сразу, но это не тот случай, Ярослав Константинович. Просто хотел вам сообщить о своих впечатлениях по поводу стремительного восстановления рода Разумовских и сказать о том что неплохо бы вам уже было снять с себя бремя права последнего и вернуться в лоно Империи. Я хотел бы увидеть церемонию восстановления вашего рода до конца этого месяца. Приятно было пообщаться с вами лично, Ярослав Константинович. Хотел бы увидеться, но до церемонии это невозможно. До свидания, Ваша Светлость. — До свидания, Ваше Императорское Величество, — ответил я и только после этого услышал в трубке короткие гудки. Взгляд невольно упал на календарь. До конца месяца оставалось чуть больше недели. Вот только дожидаться крайнего срока вряд ли стоило. Подобные пожелания императора нельзя было игнорировать. Тут никаких вопросов не было. А вот почему мне для встречи с Алексеем Александровичем обязательно нужно было восстановить запись о Разумовских в книге, я пока не понял. Интересно, что Седак тоже говорил о сроки в 10 дней, когда мы обсуждали протекторат над землями Антиповых. Я задумчиво смотрел на календарь и прикидывал возможные варианты. Уже через минуту стало понятно, что информации у меня критически мало. Но один вывод я сделал. В последних числах июля в столице должно произойти что-то важное. А может, не только в столице? «Всё хорошо, Ваша Светлость!» Когда я вернулся в гостиную, повернулся ко мне Кривошеев. Всё это время граф о чём-то беседовал с Нюшей, и я видел, что девочка откровенно веселится. Будучи магом третьего круга, Анатолий Викторович просто не мог ощутить те воздействия, которые использовала Нюша. Пришлось строго посмотреть на сестру, чтобы та прекратила своё веселье. Не хватало ещё, чтобы у графа сработала какая-то артефактная защита, и мне пришлось оправдываться за попытку влезть к нему в голову. «Да, ваше сиятельство», — остановившись у стола, рассеянно ответил я. «Есть не хотелось, и я вдруг понял, что не хочу оставаться в помещении. Не желаете прогуляться?» «С удовольствием, мирослав Константинович», — охотно поднимаясь из-за стола, ответил граф. «Узнай, пожалуйста, как там Анастасия», — посмотрев на Аню, попросил я. И девочка понятливо стрельнула глазами в спину нашего гостя. — Конечно, Ярослав Константинович, — коротко ответила Нюша. — Должен сказать, что у вас просто замечательная младшая сестра, ваша светлость, — когда мы вышли на улицу, произнёс Кривошеев. — Очень редко можно увидеть такого сознательного и прекрасно воспитанного ребёнка. Уверен, когда она вырастет, то станет крайне сильным и востребованным магом. Благодарю ваше сиятельство. Вспомнив события этой ночи, вздохнул я. Тоже в этом не сомневаюсь. Знаете, у меня возникла необходимость провести ритуал восстановления рода Разумовских. Насколько я знаю, это можно сделать только при помощи чаши. Или есть другие варианты, Анатолий Викторович? Насколько это срочно, Ярослав Константинович? Проницательно посмотрев на меня, первым делом уточнил граф. «Дело в том, что чашу для подобных ритуалов могут доставить из императорской сокровищницы только в три места во всей Российской империи. В Летний дворец императора в Краснодаре, в мою академию и в Главный университет магических наук Хабаровска. Распорядок церемонии распланирован на год вперёд. Чаша будет в Мами в сентябре». «А если нужно раньше?» Того придётся пройти массу проверок и согласований, организовать охрану и подготовить много чего ещё. Если повезёт, то можно справиться дней за пять. А если нет, то это волокита и на полторы недели может растянуться. Поэтому лучше начать подготовку заранее. Когда вы хотели бы начать? «Сегодня», — понимая, что выбора особого нет, — ответил я, — и собеседник удивлённо уставился на меня. Его Императорское Величество выразил пожелание увидеть род Разумовских в книге до конца этого месяца. «Что ж», — чуть растерянно ответил граф, «тогда есть вероятность, что никаких препятствий в канцелярии мы не встретим. Возможно, это действительно правильный поступок, учитывая все запланированные на август мероприятия в столице». «А что за мероприятие?» — тут же насторожился я. «Будет много гостей со всего мира», — явно не понаслышке зная о будущих событиях, довольно ответил Кривошеев. «Император решил устроить всемирный съезд специалистов по аномальным зонам для обмена опытом. Будет множество гостей из самых разных стран, от Китая до Бразилии. Вроде бы даже ходят слухи, что Япония тоже примет участие». На этом фоне вполне разумно, что Алексей Александрович хочет вернуть отличившийся во время гонород в ряды аристократов империи. «Ясно», — сосредоточенно переваривая полученные новости, ответил я. «Похоже, про тихую и спокойную жизнь можно временно забыть. По крайней мере, до тех пор, пока я не узнаю всё о грядущем мероприятии. Кажется, вы хотели обсудить что-то ещё, ваше сиятельство?» «Да, был у меня один вопрос, Ярослав Константинович», — чуть смущенно улыбнулся Кривошеев, — «аспиранты. Дело в том, что я получил от своих подопечных за последнее время столько всего, что... Одним словом, вот это крайне трудно поверить, и я не уверен, что им стоит оставаться у вас до конца практики. К тому же главную свою задачу к текущему моменту они выполнили». «Учитывая пополнение вашей дружины целым отрядом хорошо подготовленных магов, нахождение на территории разумовских представителей МАМИ становится не таким целесообразным». «Думаю, этот вопрос стоит проговорить с самими аспирантами, Анатолий Викторович. На данный момент я не имею ничего против того, чтобы они продолжили свою практику. Возможно, они смогут узнать ещё что-то полезное для себя за это лето». В этом я даже не сомневаюсь, ваша светлость. Ребята за месяц узнали столько, что теперь мне нужно понять, как с этими знаниями поступить. Долгое время эта группа оставалась стабильной, но всему есть пределы. Я получил письма от троих из пяти аспирантов, которые изъявили желание досрочно закончить практику. Однако завершить выездное мероприятие можно только при общем согласии, «Решение куратора или прямым указанием правителя рода, на чьей территории проходит практика. Поэтому я вынужден обратиться к вам с этим вопросом». «А в чём, собственно, вопрос, ваше сиятельство?» «Елизавета и Анатолий наотрез отказались уезжать», — вздохнул Кривошеев. «Я могу насильно их вернуть, но тогда работать с этой группой станет крайне сложно». И она почти наверняка развалится. Но, возможно, уже в самый неподходящий момент. А если вы их выгоните...» «Она уже развалилась, Анатолий Викторович», — усмехнулся я. Граф без всякого стеснения решил загрести жар моими руками. «Может, и ничего страшного, ведь я больше никогда бы не увидел этих аспирантов. Но осадочек остался». Можно сказать, что ректор так хотел взять с меня плату за помощь с магами. Противоречия в группе начались ещё до начала гона, поэтому я не вижу смысла пытаться собрать разбитый бокал. Даже больше скажу. Группа развалится при любом раскладе, потому что там уже давно зрели противоречия. Если вам от этого станет легче, то лесу и буйвола я могу сразу нанять по длинному контракту в родовую дружину. Раз остальные решили уехать, то держать их не буду. «Что ж, тоже неплохой вариант», — немного подумав, ответил граф. У него на лице появилось выражение облегчения, будто он, наконец, избавился от тяжёлого груза. Скорее всего, ректор до последнего пытался придумать способ, как восстановить тёплые отношения в группе его подопечных. А теперь Анатолий Викторович мог смело говорить, что сделал всё, что было в его силах. «Тогда я подписываю приказ о расформировании группы и прекращении практики?» «Подписывайте», — кивнул я. «Завтра пришлю вам контракты на Ежову и Беренко вместе с рекомендательными письмами на остальных ребят. Если хотите, могу порекомендовать их знакомым из жандармерии, Карза и Пахомова точно». «Был бы вам очень признателен, Ярослав Константинович. Они очень хотели попасть всей группой на работу в жандармерию». Но будет прекрасно, если хоть кто-то исполнит свои мечты. Думаю, ребята этого не забудут». «Вы к нам надолго?» — спросил я. «Учитывая все открывшиеся обстоятельства, нет», — грустно улыбнулся Кривошеев. «Хотел бы посмотреть на ваше производство, Себыкино, да и на владение в целом. Честно говоря, рассчитывал на отпуск дней в пять» потому что было у вашего отца в гостях больше семи лет назад в последний раз. Но не судьба. Может, в следующем году получится, или зимой. Найдите время, ваше сиятельство. Мне есть, что вам показать. — Не сомневаюсь, — рассмеялся Кривошеев. — Вот уж в чём точно не сомневаюсь, ваша светлость. Передавайте моё почтение Анастасии Константиновне. И моё сожаление что не получилось увидеться с ней лично. О дате церемонии восстановления нашего рода сообщу заранее. Вам придется ехать всей семьей, и я опасаюсь, что скрыть это мероприятие от посторонних не получится. Как только я подам запрос о предоставлении чаши, мне придется дать полную информацию о том, зачем мне понадобился этот артефакт. «Всё понимаю, Анатолий Викторович», — улыбнулся я. «Но в этот раз мы будем в других условиях». «Смею надеяться на это», — пожимая мне руку на прощание, ответил граф. «Не сомневайтесь», — открыто и уверенно улыбнулся я. Как только машины ректора МАМИ выехали за ворота, я ощутил приближение сестёр. Аня явно поставила старшую сестру в известность о визите гостя, но так нам не присоединилось. Возможно, на это у Насти были какие-то причины, потому что раньше граф был едва ли не единственным человеком, который нам помогал. «Что-то не так, Настя?» Когда сёстры остановились у меня за спиной, негромко спросил я. «Почему ты даже не поздоровалась с Анатолием Викторовичем?» «Нюша не дала», — неожиданно ответила ласточка. «Доброе утро, Ер. «Доброе утро», — развернувшись, кивнул я старшей сестре. Мельком взглянув на Анастасию, сразу понял, что она буквально наслаждается каждым мгновением жизни. Скорее всего, Божегов оказался настоящим романтиком и джентльменом. Потом мой взгляд переместился на Нюшу, с лица которой исчезли малейшие намёки на детскую простоту и скромность. «Что тебе удалось узнать?» «Много всего», — серьёзно ответила девочка. «Даже не знаю, стоит ли обо всём говорить». Печеньки всё же были у графа действительно вкусные. «Тогда давай только самое главное», — шагая к крыльцу особняка, приказал я. «Граф знал о том, что на нас будет совершено нападение после его пробуждения», — безразлично произнесла Нюша. «Ему за это очень стыдно, но сделать он ничего не мог тогда». «Тоже предполагал что-то подобное», — кивнул я. «Что ещё?» «Один из трёх аспирантов строчил на тебя доносы каждый день. Огневик». Граф целую коллекцию собрал и припрятал на всякий случай. Думает, что придётся их передать в жандармерию, потому что парень ещё кому-то их переправлял. Ещё двое готовы подписать бумаги о неразглашении, но граф уверен, что из них в любом случае всё выжмут. Уже списал ребят. Слишком многие хотят узнать, что творится во владениях Разумовских. А двое оставшихся? Ежова в последние дни даже положенные отчёты не присылала, ответила улитка. Только отписками какими-то обходилось. А второй... «Анатолий Викторович думает, что его тезка немного не в себе. Слишком тот зациклился на важности развития своего дара». «Понятно. В целом, все довольно ожидаемо». «А еще ему приказали приехать сегодня к нам в гости», — добавила девочка. «Только я не смогла понять, кто именно это сделал. Слишком сильно граф боялся того, кто отдал это распоряжение». «Думаю, на этот вопрос ответ у меня уже есть», — задумчиво произнес я. Мне император звонил, просил как можно быстрее возвращать род в книгу благородных родов. А в нашей части Российской империи такое можно провернуть только в МАМИ. «Это был не император», — неожиданно произнесла Нюша. «Анатолий Викторович постоянно думал о том, чтобы сообщить жандармерию или в канцелярию, но боится, что умрёт раньше». «Вот как?» Этого я не ожидал. Однако как-то проверить слова сестры возможности у меня не было. Если бы граф задержался у меня в гостях подольше, то можно было найти какие-то варианты. Но он уехал. Если подумать, то плюс в этой ситуации был всего один. Теперь я точно знал, что тот, кто попросил Кривошеева приехать ко мне в гости, ничего не знал о способностях моей сестры. Зато он очень близко был знаком с планами императора. Настолько что помог Алексею Александровичу в организации скорейшего возвращения рода Разумовских под его твёрдую руку. «Очень интересно. Спасибо, Аня. Ты мне очень помогла». «Да не за что», — пожала плечами княжна. «Я могу возвращаться в Сумань?» «Завтракать не будешь?» — с некоторым огорчением спросила Настя. «Мы с князем уже поели», — улыбнулась Нюша. «И графа накормили, пока ты спала. Не всем же ночами по Тверским проспектам гулять». Нюша. Возмущённо воскликнула Анастасия. «Всё-всё». Артистичным жестом показав, что застёгивает свой рот на замок, произнесла улитка. Прямо перед ней возник пространственный разрыв, из которого выглянули любопытные морды рассожей. «Больше ни слова. И про океан цветов тоже ничего не скажу, даже если Яр попросит». К счастью, Нюша обладала феноменальной реакцией и просто читала состояние своих собеседников поэтому успела захлопнуть пространственный прокол за мгновение до того, как Настя выдала в том направлении поток обжигающих искр. «Да ладно тебе, Настя!» — глядя на пунцовое лицо сестры, рассмеялся я. «Как будто мы не понимали, что барон будет бороться за твоё расположение изо всех сил». «Это личное!» — пропыхтела в ответ Анастасия. «Нельзя же так!» «Нельзя!» — согласно кивнул я. «Завтракать будешь?» «Да», — кивнула девушка. «Я ужасно голодная. Составишь мне компанию?» «Не получится», — чуть улыбнувшись, покачал я головой и кивнул в сторону ворот имения, где стоял один из пикапов дружины. «У меня важная встреча». Настя молча кивнула и скрылась в доме. А я пошёл встречать Аларака. Машина остановилась в нескольких метрах от меня, но в салоне мага не было. Вместо него там сидел взволнованный змей. Алексей выскочил на улицу и быстро обошёл машину. «А где Аларак?» — подойдя к дружиннику, спросил я. «Здесь», — рывком откидывая в сторону тент, угрюмо ответил змей. На дне кузова обнаружился покрытый какой-то мерзкой слизью кот. «Думал, не довезу». «Помоги, князь, коту хорьного. едва слышно прохрипел Аларак. «Очень хорьного!»